«Может быть, вам все это покажется неприличным, но я очень много думала об этом». «О чем?» — удивилась Сара, поправляя синий халат, который она накинула поверх ночной рубашки. Но Сэд неожиданно покраснел и стал мяглить что-то невразумительное. Смысл его слов Сара никак не могла понять, но она вдруг почувствовала, зачем он пришел и что он хочет ей предложить. Она должна была его остановить, но не знала, как это сделать. Свет, наконец, взял себя в руки. «Мы оба примерно в одинаковом положении, миссис Фергюсон. Проговорил он с великим трудом. То есть вы понимаете, Марта и ваш муж тоже. Правда, у меня есть Ханна, но это еще хуже. Я просто не могу... Он неожиданно всхрипнул, и его глаза наполнились слезами. «Я просто не представляю себе, как я буду жить без нее», — сказал он наконец. «Я понимаю, так не делается. Да и для того, чтобы сделать женщине предложение, существуют лучшие способы. Но я уверен, вы поймете. Выходите за меня замуж, Сары. Мы будем жить в Агае. Вместе будем воспитывать Ханну. Может быть...» У нас будут еще дети. Сара вздрогнула, как будто ее ударили хлыстом, и на мгновение лишилась дара речи. Да он с ума сошел от горя. Промелькнуло у нее в голове. В самом деле, ведь всего девять дней, как похоронили Марту, а он... Нет, ей действительно было очень жалко Сета, но все же не настолько, чтобы выйти за него замуж. «Нет, ему нужна была не она, а служанка, которая могла бы делать для него домашнюю работу. А еще лучше, если бы Сет нашел женщину, на которой мог бы жениться, но если не по любви, то хотя бы по взаимному согласию. Скажем, какую-нибудь фермерскую вдову, настоящую вдову, а не такую, какую она из себя изображала. Для нее же брак исключался в любом случае, поэтому она только покачала головой и осуждающе посмотрела на него». «Я не могу принять ваше предложение, мистер Дуджорджин», — сказала она твердо. «Вы не должны так говорить, миссис Фергюсон. Ханна искренне любит вас. Мне кажется, она нуждается в вас больше, чем во мне. Ну, а мы с вами со временем мы привыкнем друг к другу. Быть может, даже полюбим. Я не потребую от вас многого, уверяю вас. Я знаю, что я делаю предложение слишком поспешно». Но скоро наш корабль будет в Бостоне, мы разъедемся. Вы в одну сторону, я в другую. Я, возможно, никогда больше вас не увижу. Поэтому я и решился. Поймите меня, не судите строго. Трясущейся рукой он осторожно коснулся ее плеча, но Сара решительно отстранилась. Она не должна была давать волю жалости. Она не могла выйти замуж за Сета Джорджина. Это решительно невозможно» сказала она. «По многим причинам. Я искренне тронута вашим предложением, я понимаю ваши чувства, но я не могу». На ее лице появилось решительное выражение, и Сет понял, что она не играет с ним, не хоккетничает. В ее глазах он прощал свой приговор. Что касалось Сары, то она считала Джорджина приятным человеком, а Ханну — славной девочкой. Но снова совать голову в петлю брака она не собиралась. Она хотела жить своей жизнью. Именно ради этого она и отправилась в Бостон, предприняв это нелегкое и опасное путешествие через Атлантику. И ничто, в том числе и Сет Джорджин, не могли заставить ее изменить свое решение.